Глава 4. Я сижу в полицейском участке. Мне очень непривычно находиться где-то еще, кроме как в отеле «Риджинс и Грант» и дома в бабушкиной квартире. Я не могу думать о ней как о моей квартире, но, наверное, теперь она моя. Моя и только моя до тех пор, пока я смогу ее оплачивать. И вот я здесь, в месте, где никогда прежде не бывала и где совершенно определенно не ожидала оказаться сегодня. в маленькой комнатушке с белыми бетонными стенами, где всего два стула, стол и камера в верхнем левом углу, которая подмигивает мне красным огоньком. Коминесцентный свет слишком резкий и бьет в глаза. Хотя мне очень нравится белый цвет в декоре и одежде, здесь этот стиль определенно выбран зря. Белый работает только тогда, когда в комнате чисто, а эту комнату даже с большой натяжкой «чистой» назвать нельзя. Наверное, это профессиональная деформация. Я вижу грязь там, где другие ее не замечают. Царапины на стене, оставленные по всей вероятности углом чьего-то черного портфеля, кофейные кольца на белом столе напротив меня, две круглые коричневые буквы «О», захватанная дверная ручка, геометрические отпечатки чьих-то мокрых подошв на полу. Детектив Старк привезла меня сюда всего несколько минут назад. Наша поездка в целом была достаточно приятной. Детектив позволил мне сесть на переднее сиденье, что я оценила. Я же не преступница какая-нибудь. Вот и не надо обращаться со мной, как с преступницей. Во время поездки она пыталась завязать со мной светскую беседу. Мне светские беседы не очень хорошо даются. «И давно вы работаете в Риджинс и Грант?» спросила она. «Уже приблизительно четыре года». тринадцать недель и пять дней. Я могу ошибаться на день, но не более того. Если у вас найдется календарик, я могла бы сказать вам точно. Не нужно. Она медленно покачала головой, что, по-видимому, означало, что я выдал ей избыточную информацию. Мистер Сноу всегда говорит мне, что не надо слишком все усложнять. Чем проще, тем лучше. Он имеет в виду, что иногда я склонна излишне вдаваться в подробности, а это, как выясняется, может раздражать людей. Когда мы приехали в участок, детектив Старк поздоровалась с секретаршей, что с ее стороны было очень достойно. Я всегда отмечаю, когда так называемые вышестоящие лица здороваются со своими подчиненными. Вежливым быть никому и ни с кем не зазорно, любила повторять бабушка. Потом детектив Старк завела меня в эту маленькую комнатку в глубине участка. «Принести вам что-нибудь, прежде чем мы начнем разговор? Может, кофе?» а чай можно спросила я. Пойду посмотрю, что у нас тут есть. Сейчас она вернулась с одноразовым стаканчиком в руке. Простите, чая не нашлось. Я принесла вам воды. В одноразовом стаканчике. Терпеть не могу одноразовые стаканчики. Они скрипят. К ним липнет грязь. На них остаются вмятины от малейшего нажатия ногтем. Но я умею себя вести. Я не стану привередничать. Спасибо, говорю я. Детектив Старк откашливается и опускается на стол напротив меня. В руках у нее желтый блокнот и ручка «Биг» с изгрызенным колпачком. Я усилием воли заставляю себя не задумываться о миллиарде бактерий, которые живут на колпачке этой ручки. Она кладет блокнот и ручку на стол, потом откидывается на спинку своего стула и смотрит на меня этим своим пронзительным взглядом. «Вас никто ни в чем не обвиняет, Молли», — говорит она. «Я хочу, чтобы вы это знали». «Я хорошо это понимаю», — отвечаю я. Желтый блокнот лежит криво, под углом примерно 47 градусов от параллели с краем стола. Прежде чем я успеваю остановить свои руки, они сами собой тянутся исправить этот непорядок, передвинуть блокнот так, чтобы он лежал ровно. Ручка тоже лежит криво, но никакая сила в мире не заставит меня прикоснуться к ней». Детектив Старк наблюдает за мной, склонив голову набок «Наверное, некрасиво так говорить, но она очень похожа на большую собаку, прислушивающуюся к шуму леса». В конце концов она заговаривает. «Похоже, мистер Сноу был прав, когда сказал, что вы в шоке. Людям в состоянии шока свойственно испытывать затруднения с выражением эмоций. Мне уже доводилось такое видеть». Детектив Старк совсем меня не знает. Судя по всему, мистер Сноу тоже... Практически ничего ей про меня не рассказал. Она считает мое поведение странным и думает, что я не в себе, потому что обнаружила мистера Блэка мертвым в постели. И хотя это действительно стало для меня шоком, и я не в себе, сейчас я уже чувствую себя намного лучше, чем несколько часов назад, и совершенно уверен, что веду себя вполне нормально. Но чего мне сейчас хочется по-настоящему? Так это оказаться дома, налить себе нормальную чашку чая и возможно написать родни сообщения о событиях дня в надежде, что он, может быть, найдет способ как-нибудь меня утешить или предложить сходить с ним на свидание. Но если этого не случится, тоже ничего страшного. Когда я приму ванну и почитаю какой-нибудь из романов Агатой Кристи, у бабушки их куча, и все они уже прочитаны мною не по одному разу, я решаю, что не стану делиться всеми этими мыслями с детективом Старк. Вместо этого я... Соглашаюсь с ней в той мере, какой способна, не кривя при этом душой. «Детектив», — говорю я, — «вы, возможно, правы относительно того, что я в шоке, и мне жаль, если вам кажется, что я не совсем в себе». «Это совершенно объяснимо», — отвечает она, и кончики ее губ ползут вверх в улыбке. «По крайней мере, я полагаю, что это улыбка. Тут я никогда не могу быть уверена до конца». Я хотела бы расспросить вас о том, что вы увидели, когда сегодня днем вошли в номер Блэков. Вы не заметили ничего неуместного или необычного? Каждую смену я сталкиваюсь с множеством разнообразных вещей, которые неуместны или необычны, и не только в люксе Блэков. Сегодня, к примеру, я обнаружила в одном номере на третьем этаже карниз из искреплений, в другом, на четвертом, электроплитку с горячей водой, оставленную на виду на полке в ванной. А в третьем, рассчитанном всего на двух гостей, шестерых очень веселых особ женского пола, которые пытались затолкать под кровать надувные матрасы. Во всех этих, и не только нарушениях, я, руководствуясь моими должностными инструкциями, доложила мистеру Сноу. «Твоя приверженность высоким стандартам Ридженс и Грант не знает границ», сказал мистер Сноу. но почему-то не улыбнулся. Его губы остались сжаты в тонкую, идеально горизонтальную линию. «Благодарю вас», — ответил я, ощущая гордость за свой поступок. «Я обдумываю, что на самом деле хочет узнать детектив Старк и что я готова ей открыть». «Детектив», — говорю я, — «когда я вошла в номер Блэка сегодня днем, он находился в своем обычном состоянии беспорядка. Ничего из ряда вон выходящего я не заметила». за исключением таблеток на прикроватном столике. Я сознательно выдаю эту информацию, потому что это та деталь, которую заметил бы на месте преступления даже самый тупоголовый следователь. А вот что я обсуждать не хочу, так это все остальное. Халат на полу, распахнутый сейф, пропавшие деньги, маршрутную квитанцию, сумочку Жизели, которая исчезла, когда я во второй раз пришла в номер. И то, что я увидела в зеркале, пальне мистера блэка я за свою жизнь посмотрела достаточно детективных фильмов чтобы понимать кто как правило становится главным подозреваемым возглавляют этот список обыкновенно жены и я ни в коем случае не хочу чтобы жизель в чем то заподозрили она ни к чему этому не причастна и она мой друг я беспокоюсь за нее мы изучаем эти таблетки говорит детектив старк это таблетки жизельли вырывается у меня против воли. Я не могу поверить, что ее имя вылетело у меня изо рта. Наверное, я в самом деле нахожусь в состоянии шока, потому что мой урод и мои мысли не работают в тандеме, как обычно. «Откуда вы знаете, что это ее таблетки?» спрашивает детектив Старк, не поднимая глаз от блокнота, в котором она что-то пишет. «В флакончике не было никакой наклейки». Я знаю, потому что занимаюсь всеми туалетными принадлежностями Жизели, Я выстраиваю их в ряд, когда убираюсь в ванной. Мне нравится располагать их по порядку, от самых высоких до самых низких, хотя иногда я сначала выясняю, не предпочитает ли гость другой метод организации. Другой метод? Да, например, косметику отдельно, лекарства отдельно, средства женской гигиены отдельно, рот детектива Старк слегка приоткрывается, или бритвенные принадлежности отдельно, увлажняющие средства отдельно, тоники для волос отдельно, понимаете? Она долго молчит, даже слишком долгой и смотрит на меня как на идиотку, хотя совершенно ясно, что это ей не под силу понять мою исключительно простую логику. Правда заключается в том, что я знаю, что это таблетки жизель потому что несколько раз видела, как она закидывала их в рот, когда я находилась в номере. Я даже как-то раз спросил ее про них. «А эти?» — отозвалась она. Они помогают мне успокоиться, когда я на нервах. Хочешь одну? Я вежливо отказалась. Таблетки принимают только когда что-то болит, и я прекрасно знаю, что может случиться, если ими злоупотреблять. Детектив Старк продолжает задавать свои вопросы. Когда вы пришли в номер Блэков, вы сразу же направились в ванную? Нет, отвечаю я. Это было бы нарушением протокола. Сначала я сообщила о своем прибытии, думая, что в номере может кто-то находиться. И, как выясняется, я оказалась на сто процентов права в своем предположении. Детектив Старк смотрит на меня и ничего не говорит. Я жду. Потом замечаю вслух. «Вы это не записали?» Что я не записала? То, что я только что сказала. Она бросает на меня непонятный взгляд, потом берет свою «Плюм-де-пест» и заносит в блокнот мои слова, после чего с размаху опускает ручку. «И что было дальше?» — спрашивает она. «Ну, — говорю я, — когда мне никто не ответил, я заглянула в гостиную, которая была довольно неопрятной. Я хотела прибраться, но решила, что лучше сначала осмотреть весь остальной номер. Я зашла в спальню и обнаружила лежащего в постели мистера Блэка. Мне сначала показалось, что он отдыхает. И сгрызенный колпачок ее ручки угрожающе покачивался в моем направлении, пока она записывает мои слова. «Продолжайте», — говорит она. Я рассказываю, как я подошла к мистеру Блэку, проверила дыхание и пульс, но не обнаружила ни того, ни другого, как позвонила на ресепшн, чтобы прислали помощь. Я рассказываю ей все в подробностях до определенного момента. Теперь она торопливо записывает каждое слово, время от времени прерываясь, чтобы бросить на меня взгляд и одновременно сунуть в рот этот свой рассадник микробов на колпачке ручки. «Скажите, а вы хорошо знали мистера Блэка? Вы когда-нибудь говорили с ним о чем-нибудь, кроме как об уборке его номера?» «Нет», — отвечаю я. «Мистер Блэк всегда вел себя очень надменно. Он много пил и, кажется, не испытывал ко мне совершенно никакой симпатии, так что я старалась держаться от него подальше». «А Жизель Блэк?» Я подумала о Жизеле, обо всех наших с ней разговорах, о маленьких секретиках, которыми делилась она со мной, а я с ней. Вот так и зарождается дружба, с одной маленькой откровенности за другой. Мне вспомнился самый первый раз, много месяцев назад, когда я впервые увидела Жизель. До этого я не раз убирала номера Блэков, но с самой Жизелью никогда не сталкивалась. Это произошло утром, примерно в 9.30, когда я постучала в дверь, и Жизель впустила меня в номер. На ней был бледно-розовый пеньюар, то ли из атласа, то ли из шелка. Ее темные волосы ниспадали на плечи каскадом безупречных волн. Она напомнила мне голливудских звезд из старых черно-белых фильмов, которые мы с бабушкой любили смотреть вместе по вечерам. И в то же самое время в ней было что-то и очень современное, как будто она была связующим звеном между двумя мирами. Она пригласила меня войти, и я, поблагодарив ее, тащила за собой свою тележку. «Я Жизель Блэк», — произнесла она, протягивая мне руку. «Я не знала, что делать. Большинство гостей избегает прикасаться горничным, в особенности к нашим рукам. Они ассоциируют нас с чужой грязью и никогда со своей собственной. Но только не Жизель. Она была не такой, она всегда была не такой. Наверное, поэтому она так мне и нравится». Я поспешно вытерла ладони чистым полотенцем, которое схватила с тележки, и потянулась пожать ей руку. «Очень приятно с вами познакомиться», — произнесла я. «А вас как зовут?» — спросила она. И снова я оказалась в замешательстве. Гости редко интересуются моим именем. «Молли», — пробормотала я и сделала книгсон. «Горничная Молли», — захохотала она. «Это жутко смешно». «Вы правы, мадам». отозвалась я, разглядывая носки моих туфель. «Ой, да какая из меня мадам?» — сказала она. «Меня никто никогда так не называет. Зови меня Жизелью. Прости, что тебе приходится каждый день убирать этот бардак. Мы с Чарльзом вообще порядочные неряхи, но мне всегда очень приятно открывать дверь и обнаруживать в номере идеальный порядок после того, как ты здесь побывала. Это прямо как каждый день заново рождаться». Мою работу заметили, признали. оценили. На мгновение я перестала быть невидимкой. «Я к вашим услугам, Жизель», — сказала я. Тогда она улыбнулась, и эта улыбка осветила ее кошачьи зеленые глаза. Я почувствовала, как кровь прилила к моим щекам, но не знала ни что дальше делать, ни что говорить. Не каждый день мне доводится разговаривать с гостями столь высокого ранга, и не каждый день гости замечают мое существование. Я взяла свою метелочку из перьев и хотела было приняться за работу, но Жизель желала поговорить. «Скажи, Молли», — спросила она, — «а каково это быть горничной? Каждый день убирать за людьми вроде меня». Ни один гость никогда не спрашивала меня об этом. Как отвечать на подобные вопросы не освещалось ни на одном из всеобъемлющих занятий по профессиональному этикету, который устраивал для нас мистер Сноу. «Это тяжелая работа», — сказала я. «Но мне нравится наводить в номерах идеальный порядок и исчезать, не оставляя после себя никакого следа». Жизель опустилась на диван и принялась крутить в пальцах прядь своих роскошных каштановых волос. «Это звучит просто невероятно», — произнесла она. «Быть невидимкой, исчезать бесследно. У меня нет вообще никакой возможности уединиться, никакой личной жизни. Куда бы я ни пошла...» В меня вечно тычут камерами. А мой муж — тиран. Я всегда думала, что выйти замуж за богатого станет решением всех моих проблем, но на деле все получилось совсем не так. Абсолютно не так. Я стояла молча. Как полагалось правильно на такое отвечать? Я так и не успела придумать никакого ответа, потому что Жизель заговорила снова. «В общем, Молли, скажу я тебе, моя жизнь — полный отстой». Она поднялась с дивана, подошла к мини-бару и, вытащив оттуда маленькую бутылочку Джина Бомбей, перелила ее содержимое в стакан. Потом снова вернулась к дивану и плюхнулась на него. «У каждого из нас есть проблемы», — сказала я. «Правда? И какие же проблемы у тебя?» Еще один вопрос, к которому я была не готова. Мне вспомнился бабушкин совет. «Честность — лучшая политика». ну начала я Мужа у меня, может, и нет, но зато некоторое время был друг, и теперь у меня из-за него проблемы с деньгами. Мой кавалер, он оказался, ну, в общем, сомнительной личностью. «Кавалер, сомнительная личность, ты очень забавно разговариваешь, ты знаешь это?» Она сделала большой глоток из своего стакана. «Как старушка или как королева?» «Это из-за бабушки», — пояснила я. Она меня вырастила. Формально она была не очень образованной, после школы так никуда больше и не пошла учиться, и всю жизнь убирала чужие дома, пока не заболела. Но она занималась самообразованием, она была очень умная. Ее девизом были три «Э» — этикет, релоквенция и эрудиция. Она очень многому меня научила. По сути, вообще всему. — Угу, — сказала Жизель. Она верила в вежливость в то, что ко всем людям нужно относиться уважительно. Главное, это не то, чего ты достиг в жизни. Главное, это то, как ты ведешь себя с другими. Да. Я это понимаю. Думаю, твоя бабушка мне бы понравилась. И это она научила тебя так разговаривать, как Элиза из «Моей прекрасной леди». Думаю, да. Это ее заслуга. Жизель встала с дивана, подошла ко мне вплотную и, и, высоко вскинув подбородок, внимательно оглядела. «У тебя изумительная кожа, как фарфор. Ты мне нравишься, горничная Молли? Ты слегка странная, но ты мне нравишься». С этими словами она скрылась в спальне и вернулась с коричневым мужским бумажником в руке. Порывшись в нем, она вытащила новенькую купюру в сто долларов и вложила ее мне в руку. «Нет, что вы, я не могу. Он даже не заметит, что она исчезла». если заметит, что сделает? Убьет меня?» Я посмотрела на купюру в моей руке, хрустящую и легкую, как перышко. «Спасибо вам», — выдавил я из себя хриплым шепотом. «Таких больших чаевых мне не давали еще никогда». «Ерунда, тут даже говорить не о чем», — отозвалась она. Вот так она и началась. Наша с Жизелью дружба. С каждым ее приездом она становилась все крепче. За год мы очень сблизились. Иногда она просила меня выполнить какое-нибудь ее поручение, чтобы ей не пришлось иметь дело с папарацци, которые нередко поджидали ее прямо за порогом отеля. «Ох, Молли, ну и денек у меня сегодня выдался. Дочь Чарльза назвала меня «охотницей за деньгами», а его бывшая жена сказала, что у меня ужасный вкус на мужчин. «Ты не сбегаешь быстренько мне за чипсами с колой». Час терпеть не может, когда я ем всякую дрянь, но его сегодня не будет до вечера. Вот, держи. Она давала мне 50-долларую купюру, а когда я возвращалась с покупками, неизменно говорила одно и то же. Ты лучшая, Молли. Оставь сдачу себе. Она, кажется, понимала, что я не всегда знаю, как правильно себя повести или что сказать. Однажды я пришла в свое обычное время, чтобы убрать номер, и обнаружила там мистера Блэка. Он сидел за бюро у двери, и просматривал какие-то бумаги, дымя своей вонючей сигарой. Сэр, сейчас подходящее время для того, чтобы я вернула ваш номер в безупречное состояние, Осведомилась я в точности так, как научил меня мистер Сноу. Мистер Блэк воззрился на меня поверх своих очков. "А ты сама-то как думаешь?" поинтересовался он и выпустил струю дыма прямо мне в лицо, как огнедышащий дракон. "Я думаю, что подходящее ответила я и включила пылесос. Из спальни выскочила Жизель и, обняв меня за плечи, сделала мне знак «выключить его». «Молли», — сказала она, «он пытается сказать тебе, что сейчас исключительно неподходящий для этого момент. Вообще-то он пытается сказать тебе, чтобы ты выметалась». Это было ужасно. Я почувствовала себя полной дурой. «Приношу свои извинения», — произнесла я. Она схватила меня за руку. «Ничего страшного», — сказала она негромко, чтобы не услышала мистер Блэк. «Ты же ничего плохого не хотела?» Она проводила меня до двери и одними губами произнесла «Прости», прежде чем открыть ее, чтобы я со своей тележкой могла выйти из номера. «Жизель очень хорошая. Вместо того, чтобы выставить меня дурой, она помогает мне лучше понимать всякие вещи». «Молли, ты подходишь к людям слишком близко. Ты это знаешь?» «Лучше отойти чуточку подальше, они лезть людям прямо в лицо, когда ты с ними разговариваешь. Представь, что между тобой и другим человеком находится твоя тележка, даже если на самом деле ее там нет». «Вот так?» — спросила я, отойдя на расстояние, которое показалось мне правильным. «Да, так просто отлично», — сказала она и, взяв меня за руки, сжала их. всегда стой на таком расстоянии, если ты не я или не какой-нибудь другой близкий друг». Другой близкий друг. Знала бы она, что кроме нее у меня больше никого нет. Иногда, когда я убирала их номер, у меня возникало такое ощущение, что, несмотря на то, что она была замужем за мистером Блэком, она чувствовала себя одинокой и жаждала моего общества так же сильно, как я ее. «Молли!» — завопила она как-то раз, встретив меня у двери в шелковой пижаме, хотя было уже около полудня. «Как здорово, что ты здесь!» «Давай, приберись по-быстрому, а потом мы с тобой будем краситься!» Она даже в ладоши захлопала от восторга. «Прошу прощения, — не поняла я. Я хочу научить тебя пользоваться косметикой. Ты ведь очень хорошенькая, Молли, ты знаешь об этом? У тебя идеальная кожа, но в сочетании с темными волосами она кажется очень бледной. И проблема в том, что ты даже не пытаешься ничего с этим сделать. Ты должна научиться выжимать максимум из того, чем наградила тебя природа». Я быстро навела в номере чистоту, что нелегко, если не халтурить, но я справилась. Время было к обеду, так что я сочла, что могу сделать небольшой перерыв. Жизель усадила меня перед туалетным столиком в холле перед дверью в ванную и принесла свою косметичку. Я отлично знала, как она выглядит, поскольку каждый день приводила в порядок ее содержимое, надевая крышечки на флакончики и тюбики, которые Жизель оставляла открытыми, и раскладывая их обратно по своим местам. Она закатала рукава пижамы, положила свои теплые руки мне на плечи и внимательно посмотрела на меня в зеркало. Ощущения от прикосновения ее рук к моим плечам были очень приятные. Они напомнили мне о бабушке. Жизель взяла щетку и принялась расчесывать мои волосы. «Твои волосы, они как шелк», — сказала она. «Ты их выпрямляешь?» «Нет», — ответила я. «Но я их мою регулярно и тщательно. «Они довольно чистые». Жизель захихикала. но ну, разумеется», — сказала она. «Вы смеетесь со мной или надо мной?» — уточнила я. «Вы же понимаете, это разные вещи». «О, я понимаю», — отозвалась Жизель. «Я? Объект множества шуток. Я смеюсь с тобой, Молли», — сказала она. «Я бы ни за что не стала смеяться над тобой». «Спасибо», — поблагодарила я ее. «Я очень вам признательна». Консьержки внизу сегодня надо мной смеялись. Они придумали мне новое прозвище. Честно говоря, я не очень его понимаю. И как они тебя называли? Румба, — ответила я. Мы с бабушкой раньше любили смотреть танцы со звездами, и румба — это очень быстрый парный танец. Жизель поморщилась. Думаю, они имели в виду не танец, Молли. Думаю, они имели в виду румбу, робот-пылесос. И тут до меня наконец дошло. Я уставилась на свои руки, лежащие на коленях, чтобы Жизель не заметила, как на моих глазах выступили слезы. Но это не сработало. Жизель прекратила расчесывать мои волосы и снова положила руки мне на плечи. «Молли, не слушай их. Они идиоты». «Спасибо», — сказала я. Я неподвижно сидела в кресле, глядя в зеркало на то, как Жизель трудится над моим лицом. Я боялась, что кто-нибудь может войти и увидеть, как я сижу, а Жизель Блэк делает мне макияж. На профессиональных семинарах мистер Сноу ничего не говорилось о том, как вести себя с гостями, которые ставят тебя в такое положение. «Так, а теперь закрой глаза», — скомандовала Жизель. Она чем-то вытерла их, потом свежей губкой для макияжа нанесла на мое лицо прохладный тональный крем. «Скажи, Молли». — спросила она. — Ты ведь живешь одна, да? У тебя никого нет? — Теперь? — Да, — ответила я. Моя бабушка умерла несколько месяцев назад. До этого мы жили вдвоем. Она взяла коробочку с пудрой и кисточку и собралась припудрить мое лицо, но я остановила ее. — Она чистая? — уточнила я. — Я имею в виду кисточку. Жизель вздохнула. — Да, Молли, она чистая. не единственный человек в мире который дезинфицирует вещи знаешь ли это меня очень обрадовало потому что подтвердило то что я знала в глубине души мы с жизелью такие разные и все же в сущности мы очень похожи она набрала на кисточку немного пудры и принялась водить ею по моему лицу ощущения были как от моей ветелочки от перьев только в миниатюре как будто маленький воробушек кончиком крыла щекотал мои щеки И как тебе живется одной? Тяжело? Господи, я бы, наверное, не смогла долго продержаться. Я никогда не жила самостоятельно. Это было очень тяжело. Я по-прежнему вслух здоровалась с бабушкой, каждый раз входя в квартиру, хотя и знала, что ее там нет. Я слышала ее голос в своей голове. Каждый день слышала, как она бродит по квартире. Большую часть времени я задавалась вопросом, нормально это или я немножко повредилась умом. «Это тяжело, но со временем приспосабливаешься», — сказала я. Жизель прекратила пудрить меня и посмотрела в глаза моему отражению в зеркале. «Я тебе завидую», — произнесла она, — «найти в себе силы жить дальше, иметь мужество быть полностью самостоятельной и не заботиться о том, что думают другие, иметь возможность просто пройтись по улице так, чтобы на тебя не бросались со всех сторон». Она понятия не имела о том, Какие усилия мне приходится прикладывать, чтобы выжить? Ни малейшего представления. Мне не очень сладко приходится, сказала я. Наверное, но, по крайней мере, ты ни от кого не зависишь. А мы с Чарльзом. Знаешь, со стороны это все выглядит очень гламурно, но иногда, иногда это не так. И его дети ненавидят меня. Они примерно моего возраста, что, соглашусь, довольно странно. Его бывшая жена подозрительно ко мне добра. И это хуже всего. завчера она была здесь. Знаешь, что она мне сказала в ту же секунду, как только Чарльз оказался вне пределов слышимости? Она сказала, беги от него, пока можешь. И хуже всего то, что она права. И я это знаю. Иногда я задаюсь вопросом, правильный ли выбор сделала, понимаешь? Вообще-то очень хорошо понимаю, сказала я. В моей собственной жизни тоже был неправильный выбор. Уилбур, и не было дня, чтобы я о нем не пожалела. Жизель взяла коробочку с тенями, снова закрыв глаза. Я подчинилась, а Жизель принялась наносить на мои веки тени, продолжая говорить. Несколько лет назад у меня была одна единственная цель. Мне хотелось влюбиться в богатого мужчину, который позаботился бы обо мне. И я познакомилась с одной девушкой, назовем ее моей наставницей. Она объяснила мне, что к чему. Я стала ходить в правильные места, обзавелась парочкой правильных нарядов. «Ищи и обрящешь», — любила говорить она. Сама она трижды была замужем за тремя разными мужчинами и трижды развелась, отсудив у каждого мужа по половине его состояния. Невероятно, правда. Она обеспечила себе безбедную жизнь до конца своих дней. Дом в Сент-Рапе еще один в районе Венес-Бич. Жила она одна, с горничной, личным поваром и водителем, и никто не указывал ей, что делать. Никто ею не командовал. Я бы ради такой жизни пошла даже на убийство. А кто не пошел бы?» «Мне уже можно открыть глаза?» — спросил я. «Пока нет. Но совсем скоро уже будет можно». Она принялась водить по моим векам более тонкой кисточкой, которая казалась более прохладной и нежной. «По крайней мере, рядом с тобой нет мужчины, который указывал бы тебе... что делать, а сам при этом вел себя как последний лицемер. «Чарльз мне изменяет», — сказала она. «Ты в курсе? Стоит мне только взглянуть в сторону другого мужчины, как он устраивает мне сцену ревности, а у самого... Как минимум две любовницы в двух городах. Это только те, о которых мне известно. Здесь у него тоже есть одна. Когда я узнала, я чуть его не придушила. Он платит папарацци, чтобы правда о нем не стала достоянием публики». «А от меня требует полного отчета, куда и зачем я иду, каждый раз, когда я переступаю порог этого номера». Я открыла глаза и выпрямилась в своем кресле. Узнать такое про мистера Блэка стало для меня потрясением. «Ненавижу изменников», — сказала я. «Я их презираю. Он не должен так с вами поступать. Это неправильно, Жизель». Ее руки по-прежнему находились рядом с моим лицом. Она закатала рукава пижамы повыше локтей, и я заметила на ее запястьях синяки. А когда она наклонилась вперед, и вырез пижамы слегка распахнулся, я увидела, что чуть пониже ключицы у нее тоже темнеет из желтобагровый синяк. «Откуда это у вас?» — спросила я. У этих синяков должно было быть какое-то абсолютно логичное объяснение. Жизель пожала плечами. «Ну, как я уже говорила, у нас с Чарльзом не все гладко». В животе у меня что-то знакомо всколыхнулось. Горлу подступили горечь и гнев, тлеющий где-то у самой поверхности. Вулкан, которому я не могла позволить извергнуться. Пока не могла. «Вы заслуживаете лучшего обращения, Жизель», — сказала я. «Вы хорошая девушка». «Не-а», — отозвалась она. «Не такая уж я и хорошая. Я пытаюсь, но иногда... Иногда очень трудно быть хорошей. Трудно поступать правильно». Она достала из косметички кроваво-красную помаду и начала наносить ее на мои губы. «Впрочем, в одном ты права. Я заслуживаю лучшего. Я заслуживаю прекрасного принца. И в конце концов я его получу. Я над этим работаю. Ищите и обрящите, так ведь?» Она убрала помаду и взяла с туалетного столика большие песочные часы с таймером. «Я видела их там довольно часто». Я полировала их в стеклянные изгибы на нашатырным спиртом, а латунные основания — средством для чистки металла, чтобы блестели. Это была прекрасная вещь, классическая и изящная, которой приятно было любоваться и держать в руках. «Видишь эти часы?» — спросила она, показывая их мне. «Помнишь ту мою приятельницу, мою наставницу?» «Это ее подарок». Когда она их мне подарила, они были пустые И она велела мне наполнить их песком с моего любимого пляжа. Я тогда сказала ей, ты с ума сошла. Я никогда в жизни не была на океане, с чего вдруг я должна в обозримом будущем оказаться на пляже. Оказалось, что она была права. За последние несколько лет я побывала на множестве пляжей. На многих из них еще даже до того, как познакомилась с Чарльзом. На французской ривьере, в Полинезии, на Мальдивах, на Кайманах. На Кайманах мне нравится больше всего. Я могла бы прожить там всю жизнь. У Чаззо есть там вилла, и когда он в последний раз привез меня туда, я насыпала в эти часы песок с тамошнего пляжа. Иногда я переворачиваю их туда-сюда и смотрю, как сыплются песчинки. Время идет, понимаешь? Надо действовать. Надо выстраивать свою жизнь так, как ты этого хочешь, пока не стало слишком поздно. «Ну вот, готово», — объявила она. я отступила в сторону, чтобы я могла увидеть свое отражение в зеркале. Она встала позади меня, снова положив руки мне на плечи. «Ну, видишь», — сказала она, — «просто немного макияжа, и вот ты уже красотка». Я покрутила головой из стороны в сторону. В моем отражении я с большим трудом узнала себя прежнюю. Я понимала, что каким-то образом стала выглядеть неуловимо лучше или... по крайней мере, больше похожей на всех остальных девушек, но в этой перемене было что-то очень отталкивающее. Ну как, нравится? Из гадкого утенка в лебедя, из золушки в принцессу на балу. К счастью, правила этикета на такой случай мне были известны. Когда кто-то говорит тебе комплимент, за него полагается поблагодарить. И когда для тебя делает доброе дело, пусть даже ты об этом не просил, тоже. «Я очень признательна вам за вашу доброту», — сказала я. «Пожалуйста», — ответила Жизель. «Вот возьми», — сказала она, беря со столика песочные часы. «Это подарок. От меня тебе, Молли». Она вложила часы мне в руки. Это был первый подарок, который я получила после смерти бабушки. Я даже не могла вспомнить, когда в последний раз кто-то, кроме бабушки, что-то мне дарил. «Они очень мне нравится сказала я. И это была правда. Для меня это было что-то неизмеримо более ценное, чем любой макияж. Я не могла поверить, что эта прекрасная вещь теперь моя, что я отныне и впредь могу любоваться ею и натирать до блеска, когда захочу. В этих часах был заключен песок из далекого экзотического места, которое я никогда не увижу. Это был великодушный дар от друга. Я буду хранить их здесь, в моем шкафчике, на тот случай, если вы захотите забрать их обратно, — сказала я. Но правда заключалась в том, что как бы сильно мне не нравились эти часы, я не могла принести их домой. Я хотела, чтобы там были только бабушкины вещи. Правда, Жизель, они мне очень нравятся. Я буду любоваться ими каждый день. Кого ты пытаешься обмануть? Ты и так любуешься ими каждый день. Я улыбнулась. Да, пожалуй, вы правы. Могу я дать вам один совет. Она положила руку на бедро, глядя, как я привожу в порядок ее косметичку и протираю туалетный столик. Возможно, вам стоит подумать о том, чтобы уйти от мистера Блэка. Он вас обижает. Без него вам будет лучше. Все совсем не так просто, ответила Жизель. Но время на моей стороне, мисс Молли. Время лечит любые раны, так говорят. она была права по мере того как проходит время ты обнаруживаешь что твоя рана болит уже не так сильно как раньше это всегда оказывается для тебя неожиданностью тебе становится немного легче и в то же самое время ты все равно тоскуешь по прошлому не успела эта мысль промелькнуть у меня в голове как я спохватилась что совершенно утратила счет времени я проверила свой телефон час ноль три мой обеденный перерыв закончился Несколько минут назад. Мне нужно идти, Жизель. Моя начальница, Шерилл, будет очень недовольна моей нерасторопностью. А, это. Вчера она тут что-то вынюхивала. Вошла и спросила, довольны ли мы уборкой. Я ей ответила, у меня самая лучшая в мире горничная, с чего бы мне быть недовольной. Она сделала морду кирпичом и говорит, давайте лучше я буду у вас убирать. Молли мне даже в подметки не годится, я ее начальница. А ей такая, неа. Вытащила из кошелька десятку и дала ей. «Мне не нужен никто другой, кроме Молли. Спасибо большое, говорю». Тогда она ушла. «Та еще штучка, конечно. Вот же сучья натура, а? Еще большой вопрос. Не оскорбительно ли для «сук» такое сравнение, если ты понимаешь, о чем я?» Бабушка учила меня не употреблять бранные слова, и я редко это делаю. Но в данном случае выражение, которое использовала Жизель, было более чем уместным. Я против воли заулыбалась. «Молли! Молли!» Это была детектив Старк. «Прошу прощения», — произнесла я. «Вы не могли бы повторить ваш вопрос?» Я спросила, хорошо ли вы знали Жизель Блэк, доводилось ли вам общаться с ней, вступать в разговор. Она никогда не говорила вам про мистера Блэка ничего, что показалось бы вам странным, не упоминала ничего такого, что могло бы помочь нашему расследованию расследованию. Как я уже упоминала, мистер Блэк, вероятнее всего, скончался от естественных причин, но я обязана исключить другие возможные варианты, поэтому я и разговариваю сегодня с вами. Детектив утирает лоб ладонью. Так что повторю свой вопрос. Жизель Блэк когда-нибудь заводила с вами какие-нибудь разговоры? Детектив, говорю я, я горничная в отеле, кому может прийти в голову завести со мной разговор? Она обдумывает мои слова, потом кивает. Мой ответ полностью ее удовлетворил. «Спасибо, Молли», — говорит она. «Я знаю, у вас сегодня выдался нелегкий день. Позвольте мне отвезти вас домой». И она меня отвезла.